Глава 34. На горизонте заблестел быстро увеличиваясь огромный айсберг, превратился в величественное здание. Мрак тут же определил, что фигня, а не архитектура. ЦПшники строили. Олегнев попат объяснил, что сам секретный бункер на большой глубине, а здесь декорации, помещения для мелких чиновников. "Я ж говорю", обрадовался Мрак. "Фигня. Бункер должен быть на глубине, чем глубже, тем ширше". Так, у нас людёв, а значит, верно. Олег тревожно помалкивал. Он пробовал заглянуть вовнутрь сквозь стены, но везде абсолютная чернота. Материалы из спрессованных нейтронов здесь научились производить 5 миллионов лет тому назад. Он может даже назвать имя создателя, нарисовать его портрет и рассказать о процессе производства в промышленных масштабах. Это всё в памяти того чиновника, которому он прикидывается. На входе охраны нет. Но дверь не откроется без кода, а вышибить её невозможно. Однако охрана наверняка есть, хотя так и не отыскал данных о структуре этого сверхважного комплекса. И когда они прошли первые допуски и поехали вниз, лифты управляются даже не голосом, а мыслями. Извращенцы. Он улыбался и хранил безмятежное молчание. Когда опустились где-то на глубину перевёрнутого небоскрёба, лифт остановился. Олег с облегчением вздохнул. Приехали. Но мрак лишь загадочно улыбнулся. Так оказалось, вторая линия проверки. На этот раз у них в самом деле проверили и отпечатки, и строение ДНК, и расположение хромосом, и структуру генов. Пришлось отвечать на вопросы. Олег потел, волновался. Мрак держался лучше, ибо многое предвидел, а все совпадения в службах безопасности раздували его грудь гордостью, как у петуха при виде молодых кур. Снова лифт понёс их вниз, вниз. Олег начал волноваться. Мрак поочрительно улыбнулся. Мол, трусь, это ничего. Здесь наверняка все трусят. Лабуняни не трусят даже больше, они привыкли жить в суперблагополучии. Всё запомнил, спросил Олег. Мы постараемся захватить их боевой лазер. Он же чиститель или прочее прочее. И тогда предъявим им свои требования. Но сперва возьмём на прицелах главную планету, уточним мрак или солнце. У них нет главных планет, объяснил Олег. Но мы идём в самую серёдку шара, всё равно струсят. Они ж пальчик бояться прищемить, а тут такая угроза. Лифт нёсся так стремительно, словно падал. Ноги едва не отрывались от пола. Счёт шёл уже не на этажи, на километры, если не на десятки. Когда лифт остановился, Мрак инстинктивно ждал, что это для третьей проверки. Так и оказалось. Олег побледнел, а Мрак отодвинуло и сказал небрежно: "Номер 34К4321. Просьба разрешить допуск". Вспыхнул кружок на середине металлической плиты. Олег с тревогой смотрел, как Мрак поднялся, развёл руками, жест чрезчур земной, но улыбается спокойно. Воздух наполнился озоном, мощные вентиляторы тут же всё убрали, а взамен залили помещение приятными запахами. Олег чувствовал, что его снова просматривают и оценивают. Тревога росла, потому что уже на предыдущей остановке их проверили так, что тщательнее уже невозможно. С мраком закончили первым, Олега продержали дольше, что и понятно, он старше, у него шире полномочия. На прощание начальник службы охраны поинтересовался: "Цель посещения очистителя?" Рутинная проверка, ответил Олег небрежно. Начальник охраны тонко улыбнулся. Никто не желает говорить, что страшное орудие уничтожения скоро пустят в ход. Олег шагнул через арку. На миг закружилась голова. В следующее мгновение вокруг него раздвинулся огромный зал, даже не зала, планетарий колоссальных размеров. Звёзды горели как дымные факелы, и было их много. Спину толкнули. Мрак встал рядом, огляделся, расправил плечи. Огромный зал дальше постепенно сужается, а там, под светом ярких ламп, группа людей. Олегу почудилось, что они с оружием. Присмотрелся, не поверил глазам. В самом деле с оружием, в гибкой броне, которую вот так просто не прошибёшь, и скорее всего вообще ничем не прошибёшь. Он надел на лицо безпечную улыбку. Мрак сказал что-то бодренькое, они сошли с возвышения. На встречу спешил, как обо сразу определили местный начальник охраны. "Приветствую правителей", сказал он с великим почтением. "Не всем удаётся увидеть вас. Что привело вас в бункер?" "Простейшая инспекция", ответил Олег безспечно. "Давно мы не смотрели наш чиститель. А вдруг он уже не работает?" Начальник стражи улыбнулся. "Да, последний раз он стрелял на учениях 7000 лет тому. Но автоматика работает безукоризненно". Все детали проверяются вовремя. Это хорошо, сказал Олег великодушно. Это правильно. Но мы посмотрим своими глазами. Начальник охраны стоял на дороге. В глазах его появилось напряжение. Но где же остальные? Олег удивился. Остальные? Зачем? Напряжение в глазах начальника стражи начало перерастать в подозрительность. Он отступил на шаг, а четверо стражей, уловив незаметный для Олега и Мрака сигнал, придвинулись ближе. Но разве отменён пункт, произнёс он тихо, что ввиду особой важности чистителя, его могут посетить члены Высшего совета только все вместе. Олег чувствовал, как рядом прервалось дыхание Мрака. В мозгу заметались суматошные мысли. Почему-то этого он и не отыскал в мозгу Гургенса, члена Высшего совета. Или это как-то держалось в тайне даже от них? Нет, ответил он, стараясь сдержать голос лёгким и бесpečным. Зачем такое отменять? Но просто не все правила стоит соблюдать так строго. Начальник стражи пристально и неотрывно смотрел в его глаза. Почему? Олег пожал плечами. Да просто у некоторых правил десятикратный запас прочности, а у этого стократный. Не могут же двое членов правительства захватить чиститель для себя лично. Он хохотнул. Мрак заржал. Начальник стражи бледно улыбнулся. Четверо стражи медленно опустили ладони к оружию на поясах, также медленно извлекли. Два дула смотрели на мрака, два на Олега. Олег с холодком во всём теле ощутил, что заряды там опасны даже для его укрытого за нейтронной шкурой тела. Не могут, ответил начальник стражи. Простите, но у меня очень строгие инструкции. А ваше поведение, простите, весьма странное. Я вынужден связаться со своим командованием. А ну уже попросит объяснений у остальных членов правительства. Мрак шумно задышал. Олег напрягся, глаза не отрывались от чёрных дул, что жуткими туннелями смотрели ему прямо в лицо. Начальник стражи сказал почтительно, но с твёрдостью в голосе. Прошу меня простить, но я всего лишь выполняю инструкции, которые вы сами дали охране. Оставайтесь на месте, я запрошу дальнейших инструкций. Олег проговорил с натянутой улыбкой: Конечно, конечно, переговорите. Можно даже попросить остальных прибыть, они не откажутся. Хотя это, конечно, и напрасная трата времени. Он быстро сказал на радиосвязи, не шевеля губами и продолжая улыбаться командиру стражи. Мрак, надо либо бежать, либо прорываться. Я за то, чтобы бежать. Ещё успеем. Ни за что, ответил Мрак с верепа. Эта штука совсем близко. Мрак, начали, заорал Мрак. Он превратился в страшного металлического монстра и метнулся прямо на стражей. Те инстинктивно расступились, но оружие в их руках плюнуло огнём. Утяжелённые пули с оболочкой из спрессованных нейтронов ударили ему уже в спину. Мрак выгнулся колесом, его швырнуло вдоль стены, завертело, он понёсся по вертикальной стене, как колесо, брошенное могучей рукой великана. Олег, заранее собравшись, пронёсся через зал со скоростью света. Затормозил на повороте, преодолел ещё одно колено коридора. Лишь затем услышал сзади грохот и дикие проклятия мрака. На пути вырастали люди. Он сметал их как смерч. В лицо плескало тёплой мыздким. Что-то трещало, ломалось, вспыхивало жарким огнём. Он уже рычал и свирепел, как будто какой-то дикий мрак, что вышел из леса, дика Потом вдруг вылетел в открытое пространство. Он завис в воздухе. Этот зал в самом деле огромен. Под этим куполом поместился бы огромный город, но вместо города внизу тёмная маслянистая жидкость. От неё веяло смертельной угрозой. Он едва едва начал понимать, что это, когда донёсся приближающийся грохот, крики, ляск. В той стороне вспыхивал огонь, и было ощущение, что огненная лавина катится прямо на него. Из огня выметнулся мрак. Заорал: "Олег, задержи, оттесни, у тебя это лучше". Олег бросился в ту сторону, как ударенный копытом. Смёл погоню, выставил силовой щит, а когда начали теснить, бездумно ударил зарядом антиматерии. Вспыхнул страшный плазменный свет. От гроха это тряслась вся атомная решётка, а его бросило на колени. Вместо картинной галереи, чем раньше казался коридор, Перед ним тянулась вдаль широкая труба со вздутиями и потёками застывшего металла на стенах. На полу лужицы металла быстро остывали, меняли цвет с красного на багровый, но труба как ни дико устояла. Он ощутил благоговейный страх, ибо нет, просто нет материи, способной выдержать такие звёздные температуры. Истончившийся слух подсказал, откуда надвигается опасность. Тут же выстрелил в ту сторону комком антиматерии. перед глазами слабо блеснула. А тёмная пулька, что способна разнести вдрезь горный хребет, пронеслась вперёд, всё замедляя движение и зависла, схваченная мощным силовым полем. Олег закричал, метнулся в ту сторону. Перед ним возникали завесы из силовых полей, просто опускались стены из перестроенного металла, блистали лучи смертоносных лазеров. Он орал что-то дикое, звериное, ломился через удары, кровь грохот ломал, крушил, разносил. Потом замелькали застывшие бледные лица с выпученными глазами. Он с трудом продавливался через вязкий воздух и убивал, убивал, убивал. Внезапно весь мир вспыхнул в ужасающе ярким и жарким огнём. Со всех сторон жутко и страшно ударил жар, начал сжигать его кожу. Свет выжег глаза, ослепил все нейроны. Его сплющило, швырнуло, вынесло за пределы огня. Дальше погнала страшная волна разрушения. Он видел, что его настигает стена раскалённой плазмы. Сверхновая мелькнула в затуманенном сознании. Но почему? Откуда? Мозг Юлиил отказывался признать страшное, что этот мрак, давая жалкий шанс на спасение, услал задерживать погоню, а сам к озеру антиматерии прорвал силовой щит и с собой своим телом взорвал большой лазер. Чудовищной энергии хватило, чтобы разнесло бы тискав, а чудовищный жар воспламенил всю связку из пяти нейтронных звёзд. Ему стало дурно. Он оглянулся. Шар из раскалённой до безумных температур плазмы догонял так стремительно, что он сперва остановился обречённо, потом в последний миг нырнул, успел ощутить, как волна перестроенной вырожденной плазмы пронеслась над головой. Когда он вынырнул, заставил себя вынырнуть, а это потребовало нечеловеческих усилий. Всё в нём хрипело, всё истекало кровью. Он попробовал помочь рефлексам восстановить структуру атомной решётки, но обожжённая звёздным взрывом она деформировалась, не поддавалась. Слишком много атомных ядер разрушено. Глаза, как он чувствовал, регенерировали, но сожжённые зрительные нервы остались мёртвыми. Он всё не мог заставить их ожить. Черепи все плыло и двигалось, шло цветными пятнами. Голову разламывало от гула, треска, грохота. Весь этот шум он принимал во всех диапазонах и не мог остановить жуткую пытку. Внезапно блеснул короткий плазменный свет. Затрещала чернота космоса, сшитыми на ней звёздами, резким рывком разодрали сильные руки с выпирающими костяшками пальцев. Странно, это Олег увидел очень отчётливо. Даже заметил, что руки покрыты сильным солнечным загаром. В разрыв ворвался обнажённый до пояса человек. Олег ощутил на себе его огненный взгляд. В голове сразу стало блаженно тихо. Язык пробежал по пересохшим губам. Привкус крови исчез. Человек отпустил чёрные складки. Пространство бесшумно сомкнулось за его спиной. На серьёзном лице мрака страх сменился облегчением. Чёрные волосы блестели, как антрацит. А глаза горели внутренним огнём, словно два коричневых солнца. Его широкое и сильное лицо со старыми следами перенесённой оспы показалось Олегу удлинившимся, похудевшим. На груди белел старый шрам, а другой шрам, полученный Бог знает в какие века, косо и рваный, протянулся по левому боку. Олег прошептал: "Мрак, это ты, мрак? Или это меня так по голове стукнуло?" Не тарай глаза, сказал мрак гулким, как из глубокого колодца, голосом. И я сам был уверен, что уже всё финито. Но такая злость, такая ярость, что просто не знаю. Я просто ослеп, озверел. А моя волчья суть или человеческая, кто их разберёт? Как-то в последний миг стермаядерного на вакуумный или невакуумный. Ты даже не знаешь? Нет, признался мрак. Помню, что в последний миг подумал про твой бред о фотоне, что имеет форму кольца и состоит из 15 миллионов заряженных частиц. И ещё ты сказал тогда, что в случае аннигиляции можно сохранить свою структуру. Вот мои волчьи инстинкты и сделали всё, чтобы сохранить. Им жить больше, чем мне восхотелось. Ну как, обогнал я тебя? Ещё как? Ну как? Как? О моих инстинктах спроси, ответил мрак честно. Ну что, могу побольше тебя, это уже козе видно. Ну, побежали, коза. Куда? спросил Олег слабо, хотя вопрос был риторическим. Бежать придётся всё равно, это же мрак. Сильный и уверенный мрак, что ведёт, указывает, защищает. К Таргитаю? Нет, вернёмся, посмотрим, сказал мрак зловеще. Если что уцелело, доломаем. Да Олег ощутил болезненный рывок. Едва не оторвались ноги. Вокруг распахнулась страшная чернота. Они висели в космосе, но мрак озарён белым плазменным светом, так будто горит и сыплет искрами. Сзади обронил мрак. Олег обернулся, застыл. Треть неба занимала страшная пылающая звезда, клокочущая, нестабильная. С поверхности срываются жуткие и ни на что не похожие протуберанцы. "Алекс", просиль дрожащим голосом. "А где он осёкся?" Марак сказал зловеще. Понял? По ту сторону страшной звезды пылыхал во всё небо испалинский звёздный Сириус с непомерно большим кольцом. На таком расстоянии больше похожий на осьминога, что бешено вертится вокруг оси, и все длинные щупальца почти прижало к массивной голове. Даже с такого близкого расстояния галактика выглядит как цельное тело, почти монолитное. Олег в ужасе оглянулся. Они выходят по другую сторону шара. А это чудовищное сверхновое. Он задохнулся, не в силах выговорить, не в силах даже додумать. Глаза беспомощно уставились в мрака, умоляя опровергнуть жуткую мысль. Взгляд мрака был жестоким, а голос прогремел как рык льва. Разве мы, человечество, не мысль Бога? Мрак, что мы наделали? Хорошие мысли приходят опосля, ответил мрак. Не так разве? Вот мы и есть эта хорошая мысля, что пришла после всех этих земноводных. Последняя мысль, ты же знаешь, самая правильная и отменяет более ранние. Олег всё не мог оторвать взгляда от сверхновой. Она уже не разрасталась, но теперь, когда есть с чем сравнивать, Олег потрясённо понимал, что это невероятная сверхновая, поглотившая миллион звёзд шара, уже размером с саму галактику. Вообще сверхновая сама по себе явление редчайшее. Но сейчас не одинокая звезда превратилась в сверхновую, а миллион звёзд, тесно собранных в шаре. Это ты называешь отменили? А что остаётся от мыслей, гормыхнул мрак, от которых отказываемся? Не подумал, да и вообще, что это всё в сравнении со Вселенной? Олег крупно дрожал. Сознание тускнело, старалось нырнуть в спасительное небытие, но голос мрака гремел в черепе, вонзался прямо в кости. А ещё донеслось из внешнего мира не то злое, не то довольное. В хозяйстве всё равно польза. Ты же знаешь, сколько Иисусиков народится. Олег жалко проблеял. Каких Иисусиков? Но ну, миллион вифлеемских звёзд сразу на небе. Или с земли такой красоты не увидят? Космос бурлил. Красные волны, как кипящая кровь, сшибались в пространстве. Вспыхивали белые молнии длиной в десятки световых лет, застывали Олег видел эти странные образования, непонятные, ветвистые, как длинные змеи, поросшие волосами. Какая-то часть мозга начала недоумевать: ибо выглядят просто живыми, но не может же образовываться жизнь от ошибки двух или трёх ударных волн? Или это неведомое проявление жизни сверхорганизма? Голос мрака прогремел громче, и Олег ощутил, что провалиться в беспамятство не удаётся. Вот теперь отныне такая правда. Вот теперь мы не тупик эволюции, а единственная надежда. Мрак ответил Олег обвиняюще. Ты хоть понимаешь? Ты понимаешь, что мы, мы уничтожили цивилизацию, что была умнее и красивее, развитее? Мрак сказал победно. Олег почти увидел его в гордой позе с одной ногой на трупе только что убитого льва. А теперь мы умнее и красивее. Да и пошёл ты. Мы разнесли неразвитую, а загнивающую. Мы очистили космос от загнивающего мира, что пустил был миазмы, ага, миазмы и клаки по космосу. Вот и Тарх подхватил вирус. Но он вообще-то здоровый, переболеет. Мы, Олег, правы. Мы люди всегда правы. Почему? Да потому что мы Я никому не отдам, даже самому самому умному и гениальному жизнь своего народа, его существование. Олег посмотрел на него с ужасом и отвращением. "Мрак", сказал он горько. "Как ты можешь? Они несли гармонию всей галактики, а мы принесём баянию, а ту и аккордеону вовсе. А те несли хрен знает что из боку бантик. Мы правы, понимаешь? Всё ещё не понимаешь?" "Нет. Мы правы всегда", гаркнул Мрак с верепа. "Уже потому, что это мы. Во-вторых, победитель всегда прав". Если тебе надо всё на пальцах, то получи фашист гранату. И историю пишет победитель, а события давних лет трактуют. Понял? Трактует. Страшный пылающий шар начал стремительно уменьшаться. Это называется, вспомнил мрак, падение на сингулярность. Хрен знает, что это такое, но эта пылающая сверхзвезда сейчас скукоживается быстрее, чем воздушный шарик, в который ткнули шилом. Олег непроизвольно понёсся следом. Вот ты пытался увидеть процесс превращения пылающей сверхновой в массивный шар нейтронной звезды, чьё чудовищное тяготение не выпускает даже фотоны. Мрак не отставал, прокричал. Что-то хочешь найти? Зря. Ведь это же мы побывали. Никакие не будь гунны. Олег не ответил. Лицо стало сосредоточенным. Брако ощутил, что Волхов, как суперкомпьютер, обшаривает сейчас все звёзды шара, планеты, вычисляет, куда и как шла волна, где перехлеснулись, где в тройне, какие где разрушения. 3 млн планет сжжено, ответил наконец Олег чужим голосом. В пепел и ещё 40.000 обугленные головешки. Около 100.000 просто испарились. В пространстве выжжено всё так, что не уцелел ни единый космический корабль. Ни один экскаватор. Что ещё? Пространство пронизывает жёсткое излучение. А что оно нашей коже? Олег покосился на мрака. Тот держался рядом. Всё такой же земной, загорелый, волосатая грудь и волосатые руки. Только что у него теперь за основа, если уцелел в аннигиляции. Но почему вот такой натиск дикаря и дуратской овсть обходят на поворотах учёность и мудрость? Когда ворвались в пространство, откуда только что отступило сверхновое, звёздный остров галактики появлялся то справа, то слева. Один раз и вовсе мирко увернулся так, что галактика оказалась впереди. Пространство стягивалось, залечивало раны, заполняло пустоты. Из палинские силы швыряли обоих, бросали, выдаивали досуха и тут же переполняли мощью так, что у мрака выплёскивалось из ушей, как он уверял, и едва снова получал возможность открыть рот. От жёсткого излучения горело, как ошпаренная кипятком кожа, а от вспыхивающих огней стонала и отключался мозг. Олег всё чаще чувствовал, что впадает в забытьё. Его уносило на световые года. Теперь уже мрак ловил безвольное тело и не выпускал на пространственных ухабах, на чудовищных завихрениях силовых полей неизвестной природы. Сверхновые быстро схлопывались, превращались в нейтронные, но геометрия космоса жутко нарушена. Звёзды не просто сдвигались со своих мест, а их швыряло, как мелкие камешки. Они попадали под действие гравитации других звёзд, стремительно неслись одна к другой, и он замирал, не в силах представить, что произойдёт. Одна из тёмных звёзд, по массе втрое больше солнца, на глазах Олега вдруг исчезла, словно провалилась в некую космическую топь, болото, трясину. Ему даже почудилось, что над исчезнувшей сомкнулось нечто наподобие призрачной ряски. Со злостью подумал, что вот-вот космические лягушки померщатся. И тут его с такой силой шарахнуло о нечто незримое, что тело смялось. Он слышал жуткий хруст своих ломающихся костей. Подумал сквозь ослепляющую боль, что проще бы идиот лететь монолитом. Далась эта нелепая жажда пребывать всё время только в человеческом теле. Хотя бы и на иной основе. Однако рефлексово восстанавливали измятое, изломанное тело, как всегда с максимальной скоростью. Но если раньше на это потребовались бы месяцы, то сейчас это заняло несколько секунд жуткой ослепляющей боли. Надо держаться, сказал себе смукай, сознание не терять. И какие бы ни были перегрузки и новоприятия на мозг, всё равно самое главное уже не отменить. Мрак заметил, что отвал хва идёт жёсткое излучение во всех диапазонах. Его швырнуло через голову, растянуло едва ли не на милю. Но на самом ли деле ли или же такой эффект в этом скомканном пространстве Мрак не понял. Алекс снова стал Олегом, разве что чуть приплюсненнее, чем был. Мрак прокричал во всю мощь: "Возвращаемся!" Голос растягивался, его комкало, сжимало волнами. Космос всё ещё содрогается от боли, а сквозь черноту то и дело просвечивает багровым, словно залитым кровью. Олег к его удивлению ответил почти без слёз и дрожа в голосе: "Нет, ещё не всё". "Ого", воскликнул мрак. "А куда прём?" "На 217-ую". "А что там?" "Не знаешь?" "Я не всё на свете знаю", признался мрак. "И во вселенной, похоже, тоже". "Там планета, целиком инфомарий, главный библиотека". "Да", ответил Олег. Всё, что они накопили за 10 миллионов лет своей цивилизации. Мрак увернулся через голову. То ли сам, то ли поддала волной, прокричал. Думаешь, что ты уцелела? Планета была защищена, ответил Олег. Во-первых, её из предосторожности держали на самом краю шара, даже за шаром. А когда сверхновая всё-таки вспыхнула, "Ага", вставил Мрак, "само по себе. Или шаровики знали, что появишься ты, герой варвар?" Мрак. Молчу, молчу. И забор ты её того в набежавшую волну. Молчу, я ж сказал. То ядерная буря всего лишь смела всё с поверхности, продолжил Олег несчастным голосом. Может быть, расплавила кое-где кору, затопила лавой входы и выходы, но сам он формарий внутри, чуть ли не в самом ядре планеты. Он уцелеет даже если 2/3 верхнего слоя планеты пойдут в пепел. Мрак порылся в памяти Тут же всплыл во всей красе трёхмерный снимок этой жемчужины шара. На самом деле, конечно, инфомарий в каждой звёздной системе, но только этот укрепили, как если бы всё шаровое скопление звёзд готовилось слезнуть атомной бури. Крайняя звезда, самая удалённая от основного скопления, а с другой стороны пустота вплоть до первого звёздного рукава галактики. 12 планет у звезды под инфомари отвели самую дальнюю, покрытую вечным льдом. Откуда родное солнце выглядит звёздочкой лишь немного крупнее других. На поверхности расположили несколько силовых установок. Всё остальное спряталось под толстой корой, а для самого информария прорыли сверхглубокие туннели. Затем в течение 3000 лет углубляли и перестраивали планетное ядро. Наконец расположили там сам информарий. Когда оба вынырнули из нуклонного моря в кроваво-красном космосе на месте планет, неслись чёрные спёкшиеся комочки шлака. Из 12 уцелели только 3. Идут по сместившимся орбитам. Остальные либо испарились, либо уже упали на нейтронную звезду. Поверхность самой дальней, которая и есть инфармарий, бурлила, кипела оранжевая, как раскалённая до плавления железная болванка. Мрак сперва решил, что здесь всё так же, как и на его родной земле. Там тоже вся планета, всё ещё кипит, а стыл только самый верхний слой, во много раз более тонкий, чем кожура на яблоке. Олег пошёл на большой скорости вокруг планеты. Мрак понёсся следом. Оба тут же увидели с той стороны уцелевший горный хребет, массивный материк, что, если и раскалился, то всё же не оплавился. Первый удар пришёлся на ту сторону планеты, Лёд растопило, океаны кипели, исторгая тучи пара, блистали молнии длиной в десятки километров и толщиной в здания небоскрёбов, непрерывно грохотал гром. Мрак наконец увидел разницу с землёй, что образовалась из холодной пыли и обломков астероидов, а потом уплотнилась так, что разогрелась до высоких температур. А здесь же внутри планеты ещё наверняка сохранился космический холод, и ещё долго там будет. Так как корона сверхновой смахнула с планеты только атмосферу. И долго так? крикнул Мрак. Не знаю, ответил Олег. Мрак не сказанно удивился. Ты и не знаешь? Не знаю, ответил Олег зло. Но могу посчитать, если тебе это так необходимо. Мрак сказал поспешно. Не надо. Ты такой в самом деле шуток не понимаешь. Олег не стал допытываться, где же здесь юмор. круто пошёл к поверхности